Глава 31. Главный убор казался не только нелепым, но и ненужным. Статья вышла с заключением эксперта, подтверждающим, что официальный запрос ФН и внутренний меморандум ФН распечатаны на одном и том же принтере, тем самым доказывая, что меморандум рождён в стенах ФН. Так какой же смысл в главном уборе? Но тут тип настоял, а потом Банджекс был в старой бейсболке Yankees. Он испытал неуютное мгновение. Нью-Йорк Дженс только что разгромили в пух и прах Вашингтон Ретскинс. Вдруг какой-нибудь чересчур ярый болельщик Ретскинс, допустим, из CNN или USA Today, набросится на него с кулаками, увидев стилизованные инициалы NY на бейсболке. Однако Дэвид быстро убедился в том, что на улицах Вашингтона не наблюдается особой лояльности каким-бы-то не было брендом, и улыбнулся собственным мыслям. Каждый надевал на голову то, что вздумается. от шертинова афганского пакаля до бейсболок, провозглашающих верность командам всего мира. Наверное, найдётся даже бейсболка Тигеран Матхенс. Дэвид явился в редакцию с опозданием, как и подобает звезде. На самом деле, ему не нравились дни больших сенсаций. Его смущало всё общее внимание. Он предпочёл бы не приходить до тех пор, пока не подготовят материал на две полосы. Однако в офисе у него были дела, поэтому он постарался выжать максимум из круга почёта, скромно принимая поздравления, восторженные взгляды, подмигивания и поднятые вверх большие пальцы. И всё же признался себе Дэвид. Всё было довольно здорово, но не так здорово, как когда редактор сообщил, что эксперт подтвердил происхождение меморандума, и материал Банджекса выходит на первой полосе. Затем Банджексу очень повезло. У виллараша Напура, освещавшего работу Министерства юстиции, имелся контакт в бюро, поэтому удалось быстро раздобыть ксерокопию запроса ФН. Это было единственное тонкое место, но решение проблемы официальным путём могло занять несколько недель. В итоге нужный документ попал к Дэвиду меньше, чем через 24 часа, и поступательный момент скандала не был упущен. Сел за стол Дэвид начал ежедневный ритуал. Сначала он включил компьютер и запросил через сеть последние выпуски Washington Post, Los Angeles Times, Wall Street Journal и International Herald Tribune. И ни в одной из этих газет не обнаружил ничего нового. Правда, Post на своей интернет-страничке поспешила разместить заявление пресс-секретаря ФБР с категорическим отрицанием всех обвинений и строчку о том, что компания FN воздержалась от каких-либо комментариев, как будто оружейная компания хоть когда-нибудь общались с прессой. Заглянув на страничку Drudge Report, Дэвид с удовлетворением прочел название. Сотрудник ФБР принимает от оружейных баронов билеты на самолеты Бифштексы и проводит бурную ночь в карусели. Дэвид ввел в поисковую систему запрос «Снайпер Ник» и получил тысячу ответов, первые 50 из которых были просто ссылками на заметку агентства Associated Press, появившуюся сразу после того, как в 4 утра «Таймс» выложила в интернет свой утренний номер. Почувствовав, что у стола кто-то стоит, Дэвид поднял глаза. Это была Дженни Фьюри, главная по связям с телевидением. "Итак, герой", сказала она. "Тебе выбирать: Мэттьюс, Олберман или Орелли. У Орелли аудитория больше, но он лишь обзовёт тебя коммунякой и начнёт орать. Престижнее всего, конечно, Мэттьюс, но он не даст тебе произносить предложение до конца". Веселее всего будет у Олбермана, если только у него не начнётся тик. Тогда он слишком сильно злится. Ещё тебя хотят какие-то типы из CNN, но это выглядит совсем непривлекательно. Лично я остановилась бы на Мэттюсе. Крис мне нравится. Он знает своё дело. Но ты не могла бы устроить мне какую-нибудь крупную телесеть? Понимаешь? Все эти не дадут тебе достаточно времени, и Нью-Йорк смотрит на них косо. Цель передачи обычно только в том, чтобы выставить в лучшем свете ведущего. Так что тебе придётся довольствоваться кабельным телевидением. Поэтому отправляйся к Мэтьюсу. Это совсем рядом. Ну хорошо, пусть будет Мэтьюс. Замечательно, я с ним свяжусь. Слушай, а чего это ты в бейсболке? Мы теперь сменили образ? Фу, я просто забыл её снять. Дэвид поспешно сорвал с головы бейсболку. Он проверил сообщение на автоответчике. О, просто прекрасно. Перезвони мне. Это от его агента. Ещё два агента. Один из них известный. Местная радиостанция предлагала выступить в дневном выпуске новостей. Девочку оттуда можно отправить к Дженни и благополучно они и забыть. Знакомый из Esquire, знакомый из Atlantic, знакомый с CNN. Пара простых граждан, ненавидящих ФБР. Кто-то обозвал его крысой. Затем Дэвид перешёл к электронной почте. Больше семидесяти посланий. Неплохо. До победы еще далеко, утверждала сибирская язва из Нового Орлеана. «Молодец!» – восклицал Джефферсон из Флориды. «Вы предварительно посоветовались с Господом?» – интересовалась некая миссис Салатау из Кейп Мэй. «Красное дерьмо!» – ругался бывший рядовой первого класса из Северной Каролины. «Зачем вы разрушаете ФБР?» – спрашивал Гордон. «Вы мечтаете о победе террористов?» Вы проделали отличную работу, Дэвид хвалил Билл Федерс. Если будет нужна моя помощь, звоните в любое время. И так далее, и так далее. Причём список писем только увеличивался. Дэвид рассчитывал прочитать все отклики, но их было слишком много, и они продолжали приходить. Наконец настало время обеда. Эй, акула пера, ты к нам присоединишься? Тайский ресторанчик на Каст-стрит. С удовольствием отозвался Дэвид, надевая куртку и бейсболку. «А ты, оказывается, фанат Янкис?» «Ни за что бы не подумал!» «Янкис — это бейсбол? Где бьют по мячику палкой?» Коллегия увидела, что Дэвид в веселом настроении. Все рассмеялись и шумной толпой отправились на обед. С обеда Банджек свернулся поздно, как и подобает звезде. Заглянув на различные интернет-форумы, он обнаружил, что Пауэрлайн на него в ярости. Хаффингтон считает его богом, а Дейли Кос готов объявить его новой религией. Сообщения от иностранных изданий, австралийцы, японцы, голландцы, шведы и их приятели датчани. Все они хотели взять интервью по телефону. Хо-хо. Звонок из Вашингтонской радиостанции, звонок из Нью-Йоркской радиостанции от какой-то женщины, утверждающей, что они встречались с названным мужем. Время приближалось к 4 часам дня. Скоро совещание у главного редактора, и до сих пор ничего. О, Дэвид. Тут конверт для тебя. Я как-то забыла, сказала Джуди Мессинг, исполнявшая обязанности секретарши. Дэвид взял большой конверт из плотной бумаги и шумно вздохнул. Так, может, это как раз то, что нужно. Он ощупал конверт. Да, кажется, внутри действительно лист толстой бумаги, такой, на какой печатают фотоснимки. Дэвид, совещание у главного, не опаздывай, напомнил кто-то из коллег, проходя мимо. Тебе будут петь дифирамбы. Не могу, мне только что принесли важные документы. Дэвид смотрел, как журналисты собираются в зале совещаний. Распоряжался заместитель редактора, а сам главный сидел в стороне, скрывшись за узкими дольками очков для чтения, своего неизменного атрибута на протяжении вот уже более 20 лет. Дэвид наблюдал за происходящим сквозь стеклянную перегородку. Для него это была пантомима без слов. Журналисты по очереди представляли свой материал, а главный выслушивал их, или одобрительно кивая, или недовольно хмурясь. Как всегда, было много смеха. Умные люди, работающие в редакции, наслаждались обществом друг друга. В воздухе витала атмосфера общих ценностей, дружеской сплоченности, юмора, преданности профессиональному долгу и, конечно, честолюбия. Дэвиду казалось, что он перерос все это. «Я поднялся неизмеримо выше», — думал он. «Итак, сейчас самое подходящее время». Дэвид оглянулся. Поблизости никого. Кто-то слушает и записывает, кто-то общается по телефону, договариваясь о важной встрече. Джек Симмс, известный на холба, цитирует совещание, как он делал последние 20 лет. Сотрудники из группы проверки прильнули к экранам компьютеров. Та-та-та. Всё та же добрая старая картинка. Господи, как же он всё это любит. Ему пришлось биться всю свою жизнь, чтобы попасть сюда, и так долго цель казалась недостижимой. Но теперь он наконец работает в редакции самой крупной газеты из всех, что когда-либо выходили в свет, в самом большом, самом бурном городе на земле. С ним считаются, здесь он свой, часть общего дела, в который он вносит ощутимый вклад. Однако вид у столицы империи был довольно потрёпанный. Продолжая схожие сравнения, редакция, украшенная политическими плакатами начала 20-го века, выглядела как второразрядный филиал страховой компании. Здесь имелось почетное место с особо удачными передовицами. Но в основном царила жизнерадостная деловитость офиса нового типа. Повсюду горы мусора, стопки мусора, груды мусора. Маленькие подарки, которые почему-то всегда присылают журналистам. И поднимающий боевой дух на путствие от таких метров профессии, как Мэнкен, Либлинг и Бейкер. Последний выражался особенно красноречиво. Вопрос. «Мистер Бейкер». Как вы поступаете, если подготовив материал, вдруг понимаете, что это не то, что получилось плохо, что материал неудачный? Ответ: публикую его. Дэвидa неизменно веселило это откровенное признание. Так или иначе он вскрыл конверт, достал лист бумаги и убедился, что это действительно фотография, но только лежащая изображением вниз. Перевернув её, Дэвид жадно принялся рассматривать детали. Первым делом в глаза бросалось смешение Дэвид ожидал увидеть обычное чёрное яблочко, однако этот рисунок был не совсем понятен. Доминирующее место на нём занимал жирный чёрный квадрат размером где-то 3х3 дюйма. Вокруг расходились концентрические окружности мишень в обычном понимании. Присмотревшись, Дэвид смог разобрать надпись вверху: "Официальная тестовая мишень на дистанции 300 ярдов". Пусть будет так. Лист с мишенью был закреплён в рамке. Пулевые отверстия находились не в центре окружности и даже не в квадрате, а левее его, где-то на 10 часов, в третьем кольце. Все пули дружно ушли в сторону, однако трое мужчин, обступивших мишень, не скрывали своего удовлетворения. Один из них определенно был Ником Мемфисом, без пиджака, с закатанными рукавами и ослабленным узлом галстука. Он держал большое ружье, винтовку с закрепленной сверху трубкой, впечатляющим устройством с выступами и колесиками, чем-то напоминающую фотоаппарат, если бы фотоаппарат имел форму не коробки, а трубки. Винтовка выглядела массивной. Она была не автоматической, с ручкой, затвором, вентиляцией, охлаждением и рожковым магазином, а скорее как охотничий карабин, но только как бы распухшая, словно накачанная стероидами, черная, как и оптический прицел. Ник поставил винтовку, прислонив ее к своему колену. Самон сидел на корточках перед пятю пулевыми пробоинами, образовавшими маленькое созвездие. Дэвид разглядел слова рядом с отверстиями, написанные чёрным маркером. Nick Memphis, 300 ярдов, FN, модель PSV, патрон .308 Black Hills, 1,751 тыс., 23 июня 2006, Колумбия, ЮК. Дэвид понятия не имел, что означают цифры 1,751 тысячных и почему они удостоились восклицательного знака. Он не узнал мужчин, находящихся по обе стороны от Ника, тоже с закатанными рукавами и ослабленными галстуками, в защитных наушниках. Такие же были на голове у Ника. Более того, для Дэвида этот снимок был чем-то вроде окна в незнакомый мир, на другую планету, в другое время, отстоящее на миллион лет от настоящего, наполненный таинственными правилами. без смысловыми традициями, необоснованной гордостью и в первую очередь огромным, внушительным ружьём посредине, в самом центре, словно вся эта троица ему поклонялась. Очень странно. Однако смысл снимка был на лицо. Вот оно, убедительное доказательство того, что специальный агент Федерального бюро расследований Николас Мемфис В июне 2006 года приезжал в Южную Каролину для ознакомления со снайперской винтовкой, представленной компанией FN на конкурс, объявленный ФБР. Причём сделал он это в нарушении внутренних правил ФБР. Более того, за счёт бельгийского оружейного концерна, как показывали полученные ранее документы, подлинность которых уже была установлена, если фотография не подделка. Дэвид достал из ящика письменного стола лупу, купленную 2 дня назад как раз по этому случаю, и склонился над снимком. сам не зная, что искать, он пробежал глазами каждый квадратный сантиметр изображения. Определённо не было никаких следов фальсификации, вроде тени, падающей в другую сторону, едва заметного несоответствия между головой и шеей или линии, разделяющей фигуру либо предмет. Но кто знает, на что способны современные технологии? Это то самое поинтересовался Джек Симмс, заглядывая Дэвиду через плечо. Джек внешне напоминал профессора старой школы. Неизменный твидовый костюм, очки в роговой оправе, галстук-бабочка, синяя рубашка от Brooks Brothers, застёгнутая на все пуговицы, хотя, к сожалению, всю продукцию Brooks Brothers стали шить в Китае. Лёгкий запах виски в дыхании и память на всевозможные мелочи запутанной политической жизни Вашингтона. Ага, Джек, ты служил в армии? Служил, 1000 лет назад. Но тогда огнестрельного оружия ещё не было. Нас вооружали пиками. Я служил в 235-м Пекинерском полку. Я серьёзно. Видишь, он здесь написал 1,751 тыс. с восклицательным знаком и стрелочкой на пулевое отверстие. У тебя есть какие-нибудь мысли, что это означает? Может, количество выбитых очков или как там это называется? Нет, определённо не количество выбитых очков. Тогда не было бы десятичной запятой. Или, наверное, калибр? Эта винтовка случайно не калибра 1,751 тысячная. Хм, когда я служил в 60-е, мы стреляли из штуковин, которые измерялись в миллиметрах. Не представляю, используют ли для этого дюймы. Подожди, у меня есть один знакомый фотограф, он спец по оружию. Почему-то все фотографы просто помешаны на оружии. Возможно, все дело в любви к маленьким мудреным механическим игрушкам. Так или иначе, сейчас звякну ему на сотовые и выясню, сможет ли он помочь. Джек исчез, хотя Дэвид этого даже не заметил, настолько он был поглощён изучением фотографии. Ему показалось, что Джек вернулся через секунду, хотя на самом деле прошло больше 20 минут. "Так, сказал Джек. 1,751 тысячная это кучность. Другими словами, кто-то выпустил в цель 5 патронов, и эти 5 выстрелов образовали группу. Задача заключается в том, чтобы определить точность винтовки, а не меткость стрелка". И это делается с помощью оценки кучности. Для чего кронциркулем измеряется расстояние между центрами двух наиболее удалённых друг от друга отверстий. В данном случае оно равно 1 дюйму и 751 тысячной. Это хорошо. На 300 ярдах это потрясающе. Мой приятель говорит, что дюйм на сотни ярдов это прекрасно. Так что на 300 ярдах даже 3 дюйма неплохо. А тут дюйм и 3/4. Это просто ого-го. «Отлично!» – заметил Дэвид. «Спасибо, Джек, ты мне очень помог. Теперь я понимаю смысл восклицательного знака». В этот момент открылась дверь зала совещаний, и показался шеф. «Ребята, вижу, вы ведете себя, как девочки-подростки в супермаркете. Пришла?» «А то как же!» – кивнул Джек. «Пулицеровская премия для Дэвида в подарочной упаковке. Сегодня вечером он ведет всю редакцию в ресторан, правильно, Дэвид?» «Она действительно пришла!» – скромно подтвердил Дэвид. «Отлично!» – сказал Дэвид. «Отлично. Тащи ее ко мне. Посмотрим, что у нас есть». Дэвид направился в кабинет главного редактора, и все сколько-нибудь важные люди последовали за ним. Он положил фотографию на стеклянный стол. Присутствующие столпились вокруг. «Это Мемфис», — заявил кто-то. «Определенно Мемфис. Кто-нибудь знает, кто остальные двое?» Дэвид, к фотографии прилагалось пояснение. «Нет, Мелл. Кроме нее в конверте...» «Сэр!» — раздался чей-то голос». Несомненно, это был практикант. Они попадались повсюду, честолюбивые рептилии, невероятно ловкие и деятельные, отчаянно жаждущие сожрать живьём любого, кто встанет у них на пути. Маленькие чудовища, стремящиеся проявить себя. Фамилия этого была Фонк, но этнически он принадлежал не Азии, а чистолюбию. Дэвид ненавидел таких, хотя и понимал, что когда-то сам был одним из них. Сегодня я заглянул по дороге в оружейный магазин Там лежали каталоги всех ведущих производителей оружия, и я подумал, что нам понадобится каталог FN. Вот я его и захватил. Отлично, Фонг. Давайте выгоним Дэвида и отдадим его работу Фонгу, пошутил Джек Симс, и все рассмеялись. Дэвид, ты нам больше не нужен. Здесь есть Фонг, он обо всём позаботится. Фонг, ты назначен шефом вместо Мейла, подхватила Джанни Голд. Мэл, к 5 часам вас освободите свой кабинет. Когда общее веселье стихло, Фонгу дали возможность заняться делом. И он, разумеется, ринулся вперед со скоростью, выходившей за рамки понимания старшего поколения. Тот, что слева, Джефф Пальмири, глава американского отделения ФН. Справа Пьер Бур, президент ФН Интернешнл, Брюссель. Вот, посмотрите, сами убедитесь в том, что я прав. Фонг достал глянцевый каталог и лихо раскрыл его на странице руководства. Сразу стало ясно. Именно эти люди стоят рядом с Мемфисом. Ты сегодня звонил в АФН, спросил босс? Нет, пока не звонил, ответил Дэвид. Но у них всё равно не будет никаких комментариев. У них нет никаких комментариев вот уже 8 дней. Не думаю, что их позиция вдруг изменится. И всё же, попробуй. Хорошо, Мэл. Обязательно свяжусь с ними сразу после совещания. А что это за ружьё, осведомился кто-то? Одна штуковина под названием ПСВ проинформировал Дэвид. Полицейская специальная винтовка, так написано в интернете. Калибр 308. В каталоге она с кронштейном для установки прицела, но та, которую держит в руках Мемфис, естественно, уже оснащена прицелом. Вот, посмотрите. Приклад, ручка, курок. Всё как на снимке, в самую точку. Именно благодаря этой винтовке Фен собирается получить контракт. И фотография доказывает, что нашего Менфиса уже давно подключили к работе. А стреляет он неважно, заметил кто-то. Мне казалось, он снайпер. Нет, стреляет Менфис отлично, возразил Дэвид. Понимаете, он стреляет на так называемую кучность, целится в одно и то же место и старается, чтобы пули попали как можно ближе друг к другу. Видите, на дистанции 300 ярдов он добился потрясающей кучности. Ты им объясни, что к чему предложил Дэвиду его новый друг Джек, подбадривая улыбкой. Задача – показать точность винтовки. Это всадило все пять пуль в круг диаметром 2 дюйма. А стандартом является такой показатель, как угловая минута или что-то такое, то есть 1 дюйм на сотню ярдов. Значит, если на 300 ярдах он меньше 3 дюймов, это просто отлично. Ого, отозвался кто-то с таким же воодушевлением, с каким мог бы сказать. «Жена меня бросает, но ничего страшного». Я полностью расплатился за кредит на машину». «Ты уже договорился об анализе фотографии?» – поинтересовался Мел. «Да, я отправлю ее с заказным письмом в Рочестер, штат Нью-Йорк, в лабораторию фотографической экспертизы Донекс. Она входит в сеть Кодек. Эти ребята считаются лучшими гражданскими специалистами в своей области. Результат будет через неделю». «Не хочу знать, во сколько мне это влетит», – проворчал Мел. «Чтобы сэкономить деньги, можно уволить молодого Фонгу», – усмехнулся Джек. «Сам он без колебаний выставит нас за дверь, как только у него появится такая возможность». «Я не Янг Фонг», – парировал Фонг. «Янг – это корейское имя, а я китаец». Парень произнес это с каменным лицом, и все рассмеялись. А чертов малыш, оказывается, еще и шутить умеет. «Отлично. Итак, Дэвид, садись за телефон. Звони в наше отделение ФН в Брюссель, в бюро, юристам». в правительственную комиссию по профессиональной этике. Хм, неплохо бы привести мнение Дершовица, может Шумеры и ещё кого-нибудь. А ОС предложил кто-то? Нет, она даст своё заключение позже, уже официально. Ищите влиятельных борцов с коррупцией. Я тоже постараюсь что-нибудь придумать. А как насчёт любителей оружия? Попросить кого-нибудь из АНСА? Нет, нет, ни в коем случае. Эти ребята с ходу начнут орать о зловредной Times и о том, что второй поправкой мы вытираем задницы у Разил Мел. Господи, кто-нибудь думал о том, какие огромные деньги на кону, воскликнул Дэвид. Я позвоню в Римингтон. Вот кто может лишиться своей дойной коровы. Я уже проложил туда дорожку и надеюсь, мне удастся выйти на самого президента. Отлично. Итак, совещание закончено, протожил Мел. Живо, живо убирайтесь отсюда. Мне нужно тайком отхлебнуть из припрятанной в столе бутылки. Дэвид, если у тебя будут ещё какие-нибудь мысли, делись ими с Фонг Янгом, пусть командует. Раздался новый взрыв хохота, и Фонг заметно смутился. Все вернулись к своим делам. Дэвид снова спрятал фотографии в конверт, затем сел за телефон. К нему подходили, хлопали по спине, трепали за плечо, показывали поднятый вверх большой палец, подмигивали. Но приятнее всего было, когда один человек искренне, без насмешки, его поздравил. Этим человеком был Фонк